Последствия некоторых поступков бывают трагичны. Она едва успела раздеться и принять душ, как пришел Иван. Софья расстроилась из-за ужина, который не успела приготовить, но Протасову, похоже, никакой ужин был не нужен. Ему была нужна она. Казалось, еще никогда, даже в первые дни, они не занимались любовью с такой страстью, больше похожей на сумасшествие или амок. Не отдавая себе отчёта, чего вдруг так обезумели, они даже до комнаты не дошли. Как начали в коридоре, так и закончили, а на диван перебрались только с третьего раза. Впоследствии Софья не раз вспоминала эту ночь и все думала, было ли это предупреждением или нет. И тогда они просто уснули, не разжимая рук, ног и тел, и проспали до самого утра. Утром Софья приготовила завтрак. Они ели, пили кофе и веселились. Иван смешил ее флотскими байками. Она рассказала ему о Ладушкине, об их странной дружбе-вражде, о директоре, напуганном проверкой, ревизорами и всем на свете, о встрече с Маришкой, о том, как глупо они обе выглядели, изображая подружек, о маме, собирающейся экзаменовать его с предстрастием на предмет соответствия требованиям к избраннику дочери». и ни словом не обмолвилась ни о странном интересе Шармановой к платку, ни о не менее странных потугах Кирилла вернуть ее в семейное гнездышко. Даже о разговоре с Басовым ничего не сказала. Но самым интересным было то, что Иван ни о чём не спрашивал. То есть спрашивал, но совсем о другом. И это другое так взволновало обоих, что завтрак закончился в постели». из-за чего Протасов чуть не опоздал на службу. Провожая его у двери, Софья даже подумала, это вообще-то неплохо, что он может приходить домой не каждую ночь, иначе при таких нагрузках их весьма скоро ждало бы полное обессиливание. Она даже из окна ему помахала и уже собралась пойти в душ, как вдруг заметила, что большая черная машина, припаркованная во дворе, тронулась и медленно поехала за Протасовым. Она проводила автомобиль глазами и прижала руку к сердцу, которое вдруг заколотилось так, словно случилось что-то ужасное. Да нет, глупости, это простое совпадение. У нее паранойя началась на нервной почве, и все. Надо держать себя в руках и не поддаваться панике. Но вид медленно ползущего следом за Иваном автомобиля... так и стоял перед глазами. Софья набрала его номер, но телефон был выключен. Паника скользнула в сердце, оттуда в мозг и затопила все ее существо. Господи, что же делать? Трясущимися руками она набрала номер Басова и долго слушала длинные гудки. Потом он все же ответил, и Софья, проглатывая слова, сообщила ему, что с Протасовым стряслась беда. Басов выслушал, коротко ответил. «Перезвоню». И отключился. Софью затрясло. Заметавшись по квартире, она быстро оделась, схватила сумку и выбежала из дома. Лишь на улице, мгновенно облитая холодным дождем, она вдруг остановилась, поняв, что совершенно не знает, куда идти и что делать. До начала рабочего дня оставался час с небольшим, но возвращаться домой она не стала. Раскрыла зонтик. и пошла буквально куда глядят глаза, стараясь унять противную дрожь. Софья убеждала себя. Скорее всего, она надумала все напасти, сказывается нервное напряжение. Даже шутить пробовала насчет того, что в ее возрасте вредно так активно заниматься сексом. Помогло. У Спаса на крови она почти успокоилась и пошла было дальше, но вдруг вернулась, и зашла в храм. Служба еще не начиналась, но батюшка уже пришел, и Софья подошла к нему за благословением. «На что благословение просишь?» спросил священник. Софья помедлила и ответила. «На жизнь». «Ты и так живешь, праведной жизни не просят, к ней стремятся, безмятежной просить бесполезно, ее не бывает, какой жизни тебе надо?» Не знаю. Простой, настоящий. Такую заслужить непросто. Благословите, чтобы получилось заслужить. Приходи в субботу на исповедь и причастие. Придёшь? Приду. Выйдя из храма, Софья удивилась, что дождь, немилосердно лупивший с самого утра, закончился и вдруг стало очень тихо. Она достала мобильник и снова набрала Протасова. Тишина. Почему же не перезванивает Басов? Басов не перезванивал, потому что был очень занят. Еще до Софьиного звонка он знал, что за Протасовым следит человек в черной машине, еще с вечера установил за ней наблюдение. Разумеется, был предупрежденный Протасов, который первым делом потребовал обеспечить безопасность Софьи Бриль. «Для него она сейчас опаснее нас с тобой вместе взятых», потому что все время лезет куда не надо и болтается на виду. Я постараюсь вывести ее из уравнения, — обещал Басов, но Иван не поверил. Ты уже много раз пытался, да и я тоже. Ее как магнитом тянет к этому делу, словно чувствует. Да, чуйка у нее, как у следака со стажем. Но она не следак, Сергей, поэтому всяким вашим штучкам-дрючкам необычно... если ее заподозрят в излишней осведомленности или еще хуже, в том, что она имеет ко всему непосредственное отношение. Я все понимаю, Иван, но ты же видишь, что это за человек? Оперативник на добровольных началах. Чем настойчивее просишь никуда не лезть, тем интереснее ей становится. Я уж и пугал. Я тоже. Потом подумал, если мы не будем об этом говорить, она потеряет к делу интерес. Ничуть не бывало. Решила, раз я закрыл эту тему, то можно не волноваться и продолжать в том же духе. Подключила какого-то своего программиста. Ладушкина. Дельный, кстати, мужик. Сейчас ищет кое-что по нашему запросу. Басов, ты уже его запряг. Он все равно в курсе. Так пусть лучше под нашим руководством, а не самодеятельностью занимается вместе с твоей Софьей. Когда Басов произнес «твоей Софьей», Его голос предательски дрогнул. К счастью, Протасов, кажется, ничего не заметил. «А какие указания будут для меня, товарищ майор? В ближайшие два дня Софье тебе лучше не встречаться и домой не приходить». «Ну, это не сложно. Начальник только рад будет сутками меня гонять». «Зная тебя, не думаю, что это вообще возможно. Да как краснофлотца первогодку, честное слово. И главное, деваться некуда». Если только за борт стягать. Вот и мне некуда. Надо взять гада, пока не свалил с денежками куда подальше. Считая, что осталось всего два дня? Он начал искать покупателя на камень. Нашел? Пока нет, но ищет активно. Хотя осторожный сволочь. Действует умело. Насколько я понял, опыт у него большой. Кроме того... Он знает, что убийцу трех человек мы ищем, но ну, очень старательно. И ещё. Последнее время мне кажется, что его ищем не только мы. Ты о чем? Не могу сказать точнее. Не уверен? Надо проверить, пока рано говорить. Понял. Сам бы не сказал, если бы это касалось моей службы. Как ты Софью собираешься охранять? Пока просто попросим директора музея отправить ее на пару дней в командировку. На семинар какой-нибудь, на учебу, в Москву. Там у нее кажутся родители. Это надо делать быстро. Сегодня же пусть едет. В управлении этим занимаются. Не беспокойся. Не представляешь, как это трудно не беспокоиться. Еще как представляю. — подумал Басов. — Если с ней что-то случится, я себе не прощу. После разговора с Протасовым майор почему-то забеспокоился еще больше и тут же набрал номер Софьи. Она уже и так извелась, наверное. — Софья Павловна? — начал он бодро. — С Протасовым все в порядке? — зазвенел в ухе ее голос. — Да, успокойтесь, у них на корабле, или как это называется, внештатная ситуация, я сам долго дозванивался до начальства. Его не будет дня два-три, но волноваться не стоит. Он под защитой МВФ России». Софья помолчала, видимо, переваривая услышанное, а потом сказала. «Меня в командировку отправляют». «Да что вы! Куда?» «В Москву. На совещание. Неожиданно вызвали в Министерство культуры». «Принял информацию. Если что, сообщу Протасову». «На случай, если мы не сможем созвониться». «Вполне может быть, военная служба, знаете ли, полна неожиданностей». «Вроде моей командировки!» – откликнулась Софья, и Басову почудился в ее голосе намек. «Уверен, что вы отлично проведете время в столице». Самым что ни на есть добродушным тоном ответил он, пожелав ей доброго пути и веселого совещания. Софья сухо поблагодарила и отключилась. А ведь она догадалась, что ее командировка – их рук дело. Теперь обидится. Но лучше так, чем постоянно думать, что может произойти. Останься она в Питере. Молодец все-таки, полковник, четко сработал. Теперь, когда Софья в безопасности, можно делать дело, не отвлекаясь на красивых и не в меру активных женщин. И больше не думать о любви. Вообще никогда». Звонок Басова, казалось, должен был окончательно развеять ее страхи, но почему-то этого не случилось. Неожиданная командировка, которой ей сообщили по телефону за полчаса до начала рабочего дня, разумеется, навела на мысль. Все организовано специально, чтобы удалить ее из города. Если это решили сделать таким радикальным способом, значит, расследование перешло в решающую фазу. «Сказаться больной и никуда не поехать?» «Глупо. Она же не девочка-подросток, которая лезет впасть ко льву, когда ее просили этого не делать. Впрочем, она не слишком далеко ушла в своем развитии. Оба, и Иван, и следователь, требовали, чтобы она не мешала работать правоохранительным органам. И что? Она плевала на все предупреждения и продолжала своевольничать». Не мудрено, что их терпение кончилось, и ее просто сбагрили в Москву. В деревню к тетке, в глушь, в Саратов. Так ей и надо доморощенный миссис Марпл. Софья немного позлилась, в основном на себя, и решила, что поедет вечерним поездом, а пока, хоть и числится уже в командировке, поработает. займет время и мысли. Она начала довольно резво, и тут раздался звонок с незнакомого номера. Несколько секунд Софья решала, отвечать или нет, но когда ответила, сразу узнала голос старого ювелира. «Софья Павловна?» «Да, это я. Добрый день, Богдан Данилович». «Я извиняюсь, если беспокою в неурочный час, но не могли бы вы приехать ко мне в мастерскую?» «Что-то случилось?» «И да, и нет. Не могу обсуждать по телефону». «Конечно, сейчас же приеду». Это она говорила уже на ходу, хватая пальто и выскакивая из кабинета. Секретарша Света, которая как раз собралась зайти за бумагами на подпись, шарахнулась в сторону и выторщила глаза. Софья пронеслась мимо, не глядя. Света посмотрела ей вслед и состроила козью морду. Противная все же это бриль. Строит из себя невесть что, а сама разведенка-брошенка. Да такого мужа, как Кирилл, облизывать надо». убежала и черт с ней можно пойти к девчонкам в бухгалтерию и чаю с печенюшками попить всю дорогу до мастерской ювелира Софью основательно колбасила не стал бы богдан данилыч дергать ее из-за пустяков значит хочет сообщить что-то действительно важное по ступеням ведущим в мастерскую она топала как слон несущийся к водопою слышал ваши легкие шаги С порога заявил старик, и Софья улыбнулась ему, извиняясь. «Простите за грохот. Торопилась очень. Ничего, это к лучшему. Не застали меня врасплох». Успел даже причесаться. Софья понимала, что старик шутит, чтобы дать ей время успокоиться. «Вы хотели что-то сообщить?» «Хотел, но перед этим позвольте закрыть мастерскую». «Ого! Дело серьезнее, чем она думала». Старик боится кого-то и не хочет, чтобы его видели в ее компании. «Помните ли вы наш разговор о неком камне, редком по цвету и размеру?» Начал он, вернувшись. «Разумеется. Я сразу поняла, что вы хотите». «Не то чтобы хочу, поверьте, даже совсем наоборот, но я против, чтобы из-за этого камня начались проблемы у многих людей». «Проблемы, если можно так назвать три убийства». Уже начались. Хорошо, что старик не в курсе. Я буду краток. Буквально вчера до меня дошли слухи, что некто ищет покупателя на тот самый камень, о котором мы вели речь. Кто? Этого я не знаю. И не думаю, что кто-то назовет вам имя. Продавец сделает все, чтобы остаться неизвестным. Но поиски идут активно, даже слишком. Продавец торопится, а это значит, дело нечисто. Понимаете? Понимаю. Вы обратились ко мне, ничего не зная о камне. И я подумал, что речь идет об историческом исследовании. Но не прошло и трех недель, как исследование обретает форму торговой сделки. Не знаю почему, но я сразу подумал о вас. «Богдан», — сказал я себе, — Эту барышню нужно предупредить. Вдруг ей грозит что-то не совсем приятное. Не совсем приятное? Точнее сказать, совсем неприятное. Абсолютно. Ну хоть что-нибудь о продавце известно? Хотя бы на уровне слухов. На уровне слухов говорят, что он не коллекционер и не профессионал. К нашей корпорации, во всяком случае, не имеет никакого отношения. То есть в этой нише он новичок? Возможно, но только если речь идет о камнях. Другими словами, он и раньше продавал или покупал дорогие вещи, но это были не камни. Не уверен, но с камнями такого уровня он точно дела не имел. Софья задумалась. Конечно, старик выражается витиевато, и не конкретно, но в целом очень похоже на то, что думала она сама. Сноб, она была почти уверена, что это он, узнал о красном солнце случайно. В торговле алмазами он не разбирается, поэтому и обратил на себя внимание профессионалов. Новичка вычисляют сразу. Ему бы выждать пару лет, понять расклад... Но сноп торопится, за ним тянется такой шлейф, что самое главное для него сейчас – смыться из страны. Деньги нужны срочно. Она и не заметила, что произнесла последнюю фразу вслух. «Вот именно!» – подхватил ювелир. Я сразу так и сказал. «Моя информация вам пригодится?» «Еще как, Богдан Данилович! Еще как! Я вам очень благодарна! Рад быть полезным!» Поклонился старик и добавил. «Не сочтите за дерзость, но я бы очень не советовал вам держаться поблизости». «Сама не хочу», – кивнула Софья и, распрощавшись, направилась к двери. «Постойте», – воскликнул вдруг старик. «Я забыл еще кое-что. Этот продавец имеет отношение к какой-то большой компании». Софья притормозила и уставилась на ювелира. «Откуда известно?» Кому-то из наших то ли привиделось, то ли померещилось. Не буду утверждать, но он вроде как не из тех бандитов, которые у всех все отбирают. Хотя кто их нынче знает? С виду приличный человек, а натуральный бандит, даже хуже. Это точно. Такие еще хуже, — согласилась она и двинулась к выходу. Опять начался дождь. и Софья ступала осторожно, обходя невесть откуда взявшиеся лужи. Глядя под ноги, она почти дошла до выхода из двора. Оставалось только за угол завернуть, и она попала бы на оживленную улицу. Она уже слышала грохот проезжающих машин, однако дойти ей не удалось. Асфальт вдруг выскочил у нее из-под ног, а сами ноги взлетели вверх и в сторону. Тело повело вслед за ними. Она попыталась удержаться, ухватившись за стену, но ничего не вышло. Софья упала на спину, больно стукнувшись об асфальт, и на мгновение увидела над собой чье-то лицо. Понять, чье именно, она не успела. Сначала перед глазами возникла сплошная чернота, а потом сознание погасло, как будто его выключили. Совсем.